Глава вторая. Габриэль. Эпиграф. В любом из нас сидит непрошеный чужак. Братья Грим. Незнакомец изъяснялся с сильным американским акцентом, почти совсем проглатывая звук Р. "Да где мы, чёрт побери?" прорычал он грозно щурясь. Алиса сильнее сжала рукоятку пистолета. По-моему, этот вопрос должна вам задать я, ответила она по-английски, тыча глоком ему в висок. Эй, полегче, спокойствие. Он задрал руки над головой. Уберите пушку, это опасная штуковина. Ещё не вполне придя в себя, он указал подбородком на свою руку в железном браслете. Зачем вы это на меня надели? Что я натворил на этот раз, подрался, появился в нетрезвом виде в общественном месте? Наручники на вас надел не я, отрезала Алиса. Она уже успела его разглядеть. На нём были тёмные джинсы, кроссовки, мятая рубашка, зауженный костюмный пиджак. Светлые, внушающие симпатию глаза ввалились от усталости. "Зябкая погодка", пожаловался он, втягивая голову в плечи и бросил взгляд на своё запястье, где полагалось находиться часам, но их там не оказалось. Дерьмо. Который час? 8:00 утра. Он с грехом пополам обыскал свои карманы и издержал гневный крик. Вы меня обчистили? Ничего нет ни денег, ни бумажника, ни телефона. Я ничего у вас не забирала, заверила его Алиса. Меня саму обобрали, как и вас. Ошишка, откуда пробурчал он, растирая себе свободной рукой затылок. Скажете, это тоже не ваша работа? Её ответ его не интересовал, но он тоже изучал её краем глаза. Джинсы в обтяжку, кожаная куртка поверх выпочканной кровью рубашки. Стройная блондинка лет 30 с склокоченной головой, суровое выражение лица, но гармоничные черты: высокие скулы, тонкий нос, бледная кожа и светло-карие в тон осеннему листве гневно сверкающие глаза. Продолжить любоваться ему помешала боль, как отожого, с внутренней стороны предплечья. Опять что-то не так фыркнула она. "Больно", объяснил он морщись. "Наверное, я ранен". Из-за наручников Габриэль не мог ни снять пиджак, ни закатать рукав. Но кое-как изогнувшись, он умудрился разглядеть у себя на руке свежую на вид повязку, из-под которой вытекал узкий ручеёк крови. "Ладно, хватит глупости, не вытерпел он. Где мы? В Уйклоу. Молодая женщина покачала головой. Уйклоу? Где это? Лес на юге, ворчливо объяснил он. На юге чего, спросила она. Вы издеваетесь? На юге Дублина. У неё округлились глаза. Вы серьёзно думаете, что мы в Ирландии? Он вздохнул. Где же ещё нам находиться? Как где? Во Франции, под Парижем. скажем, в лесу рамбуе или хватит бредить перебил он её лучше скажите вы собственно кто такая женщина с пушкой в руке вопросы задаю я он бросил на неё негодующий взгляд но понял что положением владеет она и выдержал паузу моё имя Алиса Шефер я капитан уголовной полиции Парижа я провела вечер с подругами на елисейских полях Понятия не имею, где мы и как оказались здесь прикованные друг к другу. Кто вы такой, я тоже не знаю. Теперь ваша очередь, валяй. Немного поколебавшись, незнакомец решился раскрыть свою личность. Я американец, меня зовут Габриэль Кейн, я джазовый пианист. Вообще-то я живу в Лос-Анджелесе, но часто разъезжаю, выступаю на концертах. Какое ваше последнее воспоминание, спросила она. Габриэль поморгал, потом зажмурился, чтобы сосредоточиться. Но, ну, собственно, вчера вечером мы, э, басист, саксофонист и я играли в джаз-клубе в дублинском квартале Temple Bar. Дублин, да он псих. После выступления я засел в баре, и там боюсь, злу употребил кубалибры, продолжил Габриэль, разжимая веки. Что было потом? А потом он сморщил лицо, прикусил губу. Видно было, что ему, как и ей, трудно вспомнить, чем кончился вчерашний вечер. Послушайте, я больше ничего не знаю. Кажется, я сцепился с каким-то типом, которому не понравилось, как я играю, пытался волочиться за юбками, но был так пьян, что ни одной не сумел задрать. Высший класс. Вы неотразимый серцеет. Он отмахнулся от неё и встал со скамейки, заставив и Алису подняться. Та дёрнула рукой, и он плюхнулся обратно. "Я покинул клуб перед полуночью", продолжил он делиться воспоминаниями. Едва держась на ногах, на набережной Астон стал ловить такси, через несколько минут поймал и и дальше не помню, со стоном признался он. назвал адрес своего отеля и повалился на сиденье. Что дальше? Говорю вам, ничего. Алиса опустила пистолет и несколько минут переваривала невесёлые известия. Было понятно, что этот субъект не поможет ей прояснить ситуацию. Скорее наоборот. Вы отдаёте себе отчёт, что ваша болтовня сплошная брехня. С какой стати? С такой, что мы видите ли во Франции Гебриэл обвёл взглядом окружавший их лес. Дикая растительность, густой кустарник, поросшие плющом камни, золотистый купол осенней листвы над головой. Скользнув глазами вверх по голому стволу огромного вяза, он заметил двух белок, устроивших отчаянную погоню по ветвям за наглым каменным дрождом. Бьюсь об заклад, что никакая это не Франция, пробормотал он, скребя в затылке. Есть всего один способ в этом убедиться, сказала Алиса, спрятала пистолет и заставила Габриэла встать. Они покинули поляну и углубились в густую чащу. Прикованные друг к другу, они проковыляли по бугристой тропинке и стали спускаться во враг, балансируя на выступающих из-под косы камнях. Целых 10 минут они выбирались из лисистого лабиринта, прыгая через ручейки и блуждая по извилистым тропкам. Наконец они вышли на узкую асфальтированную аллею, высаженную деревьями, ветви которых образовывали у них над головами плотный полог. С каждой минутой шум цивилизации становился всё отчетливее. Знакомый рокот, нарастающее дыхание большого города. Охваченная странным предчувствием, Алиса потащила Габриэля к подсвеченной солнцем прогалине среди лестви. Манящее солнце побуждало их раздвигать ветки, пока они не оказались на травянистом берегу. Дальше простиралась вода. В следующую секунду оба замерли как вкопанные. Через сужение пруда был переброшен изящный чугунный мостик. Это было прихотливое сооружение, выкрашенное в светло-кремовый цвет, всё в завитушках, утыканное вазонами с яркими цветами. Эта длинная пешеходная дорожка над водой Была знакома любому по сотне фильмов. Мост Bow Bridge. Никакое это был не ни Париж, никакой не ни Дублин. Они находились в Нью-Йорке, в Центральном парке.